Глава 24. Пятница. За четыре дня до. В полдень агентство Серафим выпустило опровержение, что Демьян и Мила никогда не встречались и тем более не собирались пожениться, а просто коллеги и хорошие друзья. Каролина Стрельцова всего лишь знакомая Демьяна, к о т о р ы й он помог в сложной ситуации, и арендодатель. В пресс-релизе у в е р я л о с ь что парень намеревался в скором времени съехать из квартиры. Разумеется, б у р л е н и е в фанатских массах после этого не утихли, а только усилились. Поклонники, которые поверили официальным новостям, с х л е с т н у л и с ь с теми, кто считал Демьяна изменщиком и предателем. Некоторое время я бродила по квартире, раздумывая над сложившейся ситуацией. С одной стороны, казалось бы, какая разница? Через несколько дней про этот высосанный из пальца скандал никто и не вспомнит. Мне и вовсе было не важно, кто и что про меня говорил. Но разве что дядя будет переживать, если до него эти фанатские сплетни дойдут. К слову, он мне пока не звонил, видимо, решил сдержать обещание и не лезть в мои отношения с Демьяном. Тем более, что пока ничего особо катастрофичного не произошло. Зато обо мне вспомнили школьные приятели. Несколько человек написали, двое даже позвонили. Разумеется, ни с кем из них я не стала общаться. С другой стороны, всё происходящее важно для самого Демьяна. Он оказался под перекрёстным огнём разочарованных фанатов деспотичного агентства и ревнивой бывшей девушки. Я чувствовала, что должна что-то сделать, как-то помочь, исправить ситуацию. Ведь мы живём в моменте, и мне крайне не хотелось, чтобы последние дни Демьяна были омрачены этим глупым скандалом. Решение пришло внезапно, и я сразу же написала п а л о мне. Когда через несколько минут подруга не ответила, то я позвонила. Поля взяла трубку сразу. Ещё раз привет. Лина? Извини, что не отвечала, в клубе такой трэш творится. Представляю, но, кажется, я знаю, как тебе помочь. У тебя есть машина времени или стиратель памяти? Нервно хихикнула Поли. Кое-что по л у ч ш е Информация. О -о, о о простонала подруга. Только не это. Ещё одну новость я не переживу. Поверь, ты захочешь её узнать. Ладно, сейчас морально подготовлюсь. Она вздохнула. Говори. Ты должна услышать это лично. Тут кое-кто жаждет с тобой поговорить. Тут это где? И кое-кто это кто? В замке Каролины. Приезжай сегодня. Чем раньше, тем лучше. Да кто меня туда п у с т я т Пустят. Я там работаю. Я беззастенчиво врала. Если уж признаваться и рассказывать всё, то глаза в глаза, а не по телефону или в сообщениях. Так что мне надо было как-то заманить подругу к себе домой. «Что? Ты серьёзно? Не шутишь?» «Серьёзно. И ты знаешь Каролину Стрельцову?» «Видела и не раз». «Ага, собственное отражение в зеркале». «Тогда седлаю своего железного коня и лечу». «Поддержит ли меня человек, которому я врала с первого дня знакомства? Захочет ли помочь?» «Ладно, пусть я старалась не опускаться до откровенной лжи и просто не говорила подруге всей правды». Но поймёт ли она меня, не обидится ли? Одно дело, что я скрыла от паломны свою истинную личность. Другое, что обманула насчёт отношений с Демьяном. Третье, что хитростью заманила её в замок. Да и вообще, сможет ли Поли принять, что я встречаюсь с Демьяном? Или она из тех фанатов, которые ревностно следят за жизнью кумира и категорически не приемлют, когда у того любовные взаимоотношения с кем-то за пределами съёмочной площадки? Все два часа, пока ждала свою верную бессменную Бету, я не находила себе места. И бесчисленное количество раз п о р ы в а л а с ь отменить встречу с Полумной. Я боялась, что после сегодняшнего потеряю единственную подругу. Переживала, что если раскроюсь перед ней, то на Демьяна обрушится новая волна критики. Да ему и мой литературный псевдоним окажется раскрыт. Не то чтобы последнее в данный момент меня сильно беспокоило, но учитывать такое развитие событий тоже стоило. А главное, я ужасно боялась увидеть таймер смерти Полины. Узнать, сколько лет, дней или часов ей осталось жить. Но я должна была что-то сделать. Сегодня. Прямо сейчас. Да, можно было нанять пиарщиков, заплатить блогерам. Но всё это требовало времени, а его у меня не было. Так что ничего лучше, чем обратиться к главе фан-клуба Демьяна, в голову не пришло. Ведь Поли любила не только Демьяна, но и меня. Ну, во всяком случае, мои книги. а потому я надеялась, что и наш роман сможет принять. Последние несколько минут я с телефоном в руках наматывала круги по лифтовому холлу 25-го этажа. По лумну в лобби встретила Сатия, и вот сейчас они должны были подняться наверх. Подруга оперативно информировала меня обо всех этапах своего продвижения в мою сторону. Двери лифта с мелодичным сигналом разошлись в стороны, и в холл с любопытством оглядывая ступила миловидная, слегка полноватая девушка. И я почувствовала, что мне стало немного легче дышать. Впереди п о л е ждала долгая жизнь, еще тридцать девять лет. А значит, хотя бы по этому поводу я могла не беспокоиться. Сделав пару шагов, Полумна замерла. Впервые в жизни я увидела, как у человека натурально округлились глаза. Сати подмигнула мне одними губами, прошептала «удачем», а потом створки лифта закрылись, и в холле мы остались одни. «Привет, Поля. — сказала я. — Ты Лина? Лина — это Каролина? — протараторила она. В ответ я кивнула. — Ничего себе! Я пожала плечами, развела руками и не нашла ничего лучшего, кроме как спросить. — Чай будешь? А ничего покрепче нет? Тихонько выдохнула и улыбнулась. — Пойдём. Следом за мной Поли зашла в квартиру, сняла верхнюю одежду и обувь, а затем направилась в гостиную. Я знала, что у Полумны у на языке вертелось сотни вопросов. Но пока она неловко молчала и с интересом осматривалась. В свою очередь, я тайком разглядывала сетевую подругу. До этого я видела не один десяток ее фотографий, в отличие от меня она охотно рассказывала о себе. Но фото — это одно, а личное впечатление совсем другое. Поля оказалась почти на голову выше меня, то есть где-то среднего роста. Светлые прямые волосы стянуты в хвост на макушке. На носу очки в чёрной роговой оправе. На подруге были чёрные брюки и белая рубашка с чёрным галстуком. Из классического образа выбивались только ярко-жёлтые носки с утятами. Полине в прошлом месяце исполнилось 30 лет. Но если бы я этого не знала, то не дала бы ей больше 25. «Вино, пиво, виски, мартини?» — спросила я, когда Поли присела на краешек дивана. «Могу любой коктейль из бара заказать?» «Может, лучше всё-таки чаю?» — несколько смущённо спросила она. Я быстро заварила чай, поставила на низкий журнальный столик корзиночку с печеньем, две чашки и пузатый стеклянный чайник. За все это время Поля не проронила ни слова, а лишь молча наблюдала за моими манипуляциями и разглядывала интерьер. Моя обычно сверх меры говорливая и неугомонная подруга сейчас была сама на себя не похожа. Впрочем, раньше я не встречалась с ней, общалась только в сети. А люди в интернете часто ведут себя иначе, чем в реальной жизни. Сахар, молоко, лимон. уточнила я. Палумна замотала головой. Что ж, похоже, начинать беседу всё же придётся мне. «Теперь ты знаешь, что я не шутила, когда говорила, что у меня гигантские тараканы», сказала я, устраиваясь на диван рядом с поле. «После гибели родителей я почти не выхожу из дома и практически ни с кем не общаюсь». Несомненно, Палумна прочитала немало статей про меня. Но в отличие от авторов тех текстов, она со мной знакома и должна знать, что мои тараканы не кусаются. Во всяком случае, я на это надеялась. «Как ты встретила д е м а «Он мой сосед. Недавно ему по ошибке сдали квартиру моих родителей». «Недавно?» «Неделю назад». «О, а дальше?» Мы случайно пересекались несколько раз. «Вы встречаетесь?» Я принялась разливать чай по чашкам. Тут можно было бы соврать, попытаться убедить Палумну, что между мной и Демьяном ничего нет. Возможно, это бы мне удалось». но в итоге я бы потеряла единственную подругу. Я чувствовала, что лжи сейчас она мне не простит. Пару дней назад решили попробовать начать. Ого, быстро вы. Значит, слухи не врут. А как же мило. Поля на глазах оживала, к ней возвращался её привычный стиль общения. Знаешь, это какая-то магия. Мы всё время сталкиваемся, нас тянет друг к другу. а Вот скажи, ты часто видишь соседей? Она замотала головой. А Миланович? Продолжила я. Знаю, они действительно встречались, но давно расстались. У меня нет причин не верить Демьяну. Теперь понятно, почему всю неделю ты расспрашивала про Дема. Сказала п о л у м н о взяв в руку чашку. Те фото сделали пару дней назад. Тогда мне по ошибке доставили посылку, которая предназначалась Демьяну. На этаже всего две квартиры, обе принадлежат мне. Так что не мудрено ошибиться. В посылке были змеи. к тебе з м е и воскликнула Поли, чуть не расплескав чай. «Да, как поняла, Демьяна кто-то очень не любит и периодически присылает ему странные подарки. Жуть какая! И что дальше?» «Я половину дня простояла на столе», — указала на обеденный стол. А потом примчался Демьян. Заставил ребят открыть ему квартиру, ворвался первым, не обращая внимания на змей. Снял меня со стола. «Если бы не он, я бы, наверное, сутки на этом столе простояла». Я не знаю, кто сделал те фото, когда вокруг было много народа. Полиция, безопасники, работники замка. И я тогда была несколько в неадекватном состоянии. В общем, Демьян помог мне одеться и вывел на улицу, мы полночи гуляли по парку. п о л у м н а слушала меня буквально с открытым ртом и, что называется, с сердечками в глазах. «Поле, ты была права, он хороший». «Ты его любишь?» Кивнула, а потом добавила. «Я интроверт и социофоб». и з б е г а я новых знакомств, не выхожу из дома. Мне 23, но у меня никогда не было парня. д о Демьяна. Да, я люблю его. Расскажи мне всё. Практически потребовала паломна. По порядку. И я, не вдаваясь в особые подробности, поведала подруге немного прикрашенную версию наших с Демьяном взаимоотношений. Я хотела доверять п о л е и но всё же не была уверена на сто процентов, как она поведёт себя после нашей беседы. Не хотелось бы, чтобы поползли слухи, что Демьян Галин переспал с соседкой по пьяни. Или, хуже того, изнасиловал напившуюся незнакомку. Ведь факты можно интерпретировать по-разному. Болтали мы довольно долго, пока Полина вдруг не подскочила на диване. «Так, стоп, сколько времени? Уже почти четыре. Твоюж! Пойду успокою свою армию. Понятия не имеют чего, они там без меня навоевали». Подруга уткнулась в смартфон, а я, предварительно уточнив гастрономические пристрастия гостей, заказала поздний обед. Через полчаса также со смартфоном в руках Поля переместилась за стол. Я только диву давалась, как она умудрялась аппетитом уплетать суп, а потом и второе, живо болтать со мной и что-то практически не глядя, набивать в телефоне. После еды разговор плавно сместился с Демьяна на мои книги. «Лина, признавайся», — лукаво улыбнулась Поля, — «я угадала?» «Прототип главного героя в новой истории. Демьян?» «Угу», — кивнула я. «Именно поэтому я и завязала. После первой встречи вдохновилась, бросилась писать, а потом всё так закрутилось, запуталась. А ты не хочешь рассказать, что ты и л и н а а р о Писательницу в качестве его девушки фанаты лучше воспримут, чем скучающую богачку. И радостно начнут писать мерзкие комментарии под моими книгами, лепить мне единицы. Ну да, не без этого». Поли поморщилась. «Ну и популярности у тебя точно д о б а в и т с я Да, кто-то примется тебя хейтить, но книги ведь классные. В конечном итоге ты только выиграешь. Нет, я не готова к публичности. Мне в с е равно, кто что говорит и думает про меня. За эти годы уже столько грязи вылилось. Но книги — это другое. Мне вполне уютно с моим псевдонимом. Да, хотелось бы, чтобы стало больше читателей, но не таким способом». «Твое право», — сказала она. «Обещаю, от меня никто ничего не узнает». «Спасибо», — улыбнулась я. «А ты свой кабинет покажешь? Вообще, мне же интересно. Я столько лет набивалась к тебе в гости». «Пойдем?» — я рассмеялась. «Надеюсь, ты еще придешь». «А пригласишь?» «Если пообещаешь больше не называть меня Кузей». «Обещаю». Не меньше часа мы провели в кабинете, болтали и смеялись, рассматривали книги, мои и других авторов. Я наслаждалась общением с подругой и почти позабыла обо всех тревогах. Почти. Потому что не давала покоя зудящая на крае сознания мысль. Так как сейчас больше не будет. Потому что Демьяна больше не будет. А затем я решила показать подруге общую зону пентхауса. п Оля пришла в восторг от зимнего сада и кинозала. Восхитилась огромной библиотекой классической литературы. Но больше всего её поразил бассейн. «Да, такого я точно не ожидала», — прошептала она, замерев у бортика. «Если хочешь, можешь искупаться», — предложила я. «Ты не предупредила, что надо с собой купальник взять», — подруга хихикнула. «Надо посмотреть в раздевалке, раньше там были купальники для гостей». Память меня не подвела. В одном из шкафчиков оказалось штук десять пакетов совершенно новыми раздельными купальниками. Подходящий полумний размер, к счастью, тоже нашёлся. И уже через несколько минут мы вместе весело плескались в бассейне. После погрели косточки в сауне и снова нырнули в бассейн. «Теперь ты точно от меня не отделаешься!» Вынырнув, сказала Поли. «Я каждую неделю буду к тебе приходить». Договорились. Я улыбнулась. Когда, закутавшись в пушистые белые х а л а т мы снова пили чай, у меня возникла идея, что неплохо бы познакомить подругу с Демьяном. Подруга совсем не походила на безумную поклонницу. Да и самому парню было бы полезно увидеться с главой фан-клуба. Демьян важен не только для меня, но и для Поли. Пусть это и любовь иного рода, но сейчас для нее, вероятно, была единственная возможность пообщаться со своим кумиром. Хотя для начала стоило уточнить у моего любимого соседа, не против ли он подобного знакомства. Я не считала себя вправе делать ему такой сюрприз, мало ли какой у него пунктик насчет фанатов имеется. Как раз собиралась написать дэму, когда телефон завибрировал и пришло новое сообщение. Я открыла его, пробежала глазами текст, затем перечитала внимательнее несколько раз. Видимо, я переменилась в лице, потому что п о л у м н а спросила. «Лина, что случилось?» Текст сообщения, который прислал мне управляющий, гласил. «Агентство Серафим хочет разорвать договор». требует вернуть полностью сумму арендной платы, так как наш ЖК не смог должным образом обеспечить безопасность жильца, и Демьян Галин понес репутационные потери. Демьян Галин сегодня уже съехал, его вещи вывезли. Лина, мы соглашаемся на требования агентства.